Глава шестая Высунув бинокли из хвои, Васич и Голубев наблюдали за черной точкой, медленно приближающейся к ним. В лежала снежная равнина под низким зимним небом. Было позднее утро, но солнце еще не показывалось. Только по временам сквозь облака ощущалось тепло его, и тогда снег светлел, и резче видна была на нем движущаяся черная точка. У Васича мерзли ноги. Он шевелил пальцами в тесных сапогах. Рядом возился голубев. От голода у него глухо урчало в животе, он всякий раз сбоку испуганно поглядывал на Васича, нарочно громко сморкался, крякал, терся боком о ствол сосенки, и на шапку на спину ему падал сверху снег». Вдобавок ему нестерпимо хотелось курить, так что рот был полон слюны. Он сплевывал голодную слюну в снег и опять приставлял бинокль к глазам. Черная точка, увеличившись, разделилась на две, и они вместе приближались. С той стороны, откуда двигались они, шла через поле линия связи на шестах. Провод был зеленый, немецкий. У нас тоже пользовались этим трофейным проводом. Оставалась маленькая надежда, что это могут быть наши связисты. Далеко за краем поля возник звук мотора. Он приближался, и земля начинала дрожать. С низким рычанием прошла за складкой снегов тяжело груженная машина, невидимая отсюда, только снежный дымок... Звихренный колесами поднялся над гребнем, заслонив связистов. Когда он рассеялся, уже отчетливо видны были две человеческие фигуры на снегу. Они то сходились, сливаясь вместе, то узенький просвет возникал между ними. Вдали затихал звук мотора. «Товарищ капитан!» — зашептал Голубев озявшими губами. «Разрешите? Возьмем ее? пережем связь? Сами в руки придут?» Васич глянул на него. От холода лицо Голубева было бурым. Придавленной шапкой свешивался на бровь курчавый чуб, весь в снегу. Молодой, здоровый парень. А тут еще замерз. «Лежи», — сказал Васич. Из-за двух немцев не мог он рисковать всеми людьми. Этих двух взять не трудно, но за ними придут другие, а впереди целый день. И опять с тяжелым гудением, так что земля под ними начала дрожать... прошла внизу машина, невидимая за складкой снегов. Когда она в облаке движущегося снега показалась на поле, то была далеко, и ее невозможно было рассмотреть. Но те двое уже различались простым глазом, а в бинокле видны были даже светлые пятна лиц между шапками и туловищем. Друг проглянуло солнце. на короткий миг осветив снежное поле. И при этом ярком зимнем солнце еще мрачнее стало низко нависшее пасмурное небо. Теперь в бинокле виден был и цвет шинелей. Это были немцы. Васич смотрел на немцев и уже не чувствовал холода. — Товарищ капитан, разрешите? — попросил опять голубев, дрожа всем телом от нетерпения. — Мы их запросто возьмем. Он говорил шепотом, потому что в бинокль немцы... Казались совсем близко. Лежи, — сказал Васич не сразу. Солнце опять скрылось, и шинели немцев стали черными. Оба они стояли на месте, словно не решаясь идти дальше. Так они стояли долго, потом начали удаляться. Оставив Голубева наблюдать, Васич слез в обрак, отряхиваясь. Люди, спавшие на снегу в повалку, зябко натянув на уши воротники шинели... просыпались после того, что произошло ночью, после короткого сна на снегу, во время которого они только промерзали, они просыпались подавленные. При белом зимнем свете лица были желтые, несвежие. У Багранца за одну ночь щеки заросли черной щетиной до глаз. Он потерянно сидел один и у Васича, когда он глянул на него, что-то больно сжалось в груди. Смерть Ушакова Шаковой еще больше сблизила их. «Корми людей!» — арчил, — сказал он. Тот поднял на него глаза и сейчас же опустил их. В этих словах для него другой смысл был главным. Приказывая раздать всем то, что он, ординарец, нес для командира дивизиона, Васич впервые сказал слух, что Ушакова нет. Растелив на снегу плащ-палатку, Баграт зарезал курицу, и губы у него дрожали. Кто-то перевязал уже халатуру, В маске свежих бинтов, промокших и запекшихся на виске, его желтое монгольское типа лицо было маленьким. Один глаз затек, но другой узкий, черный, живой, глядел весело. Васич подошел к Ривошейну, сел рядом с ним на снег, тот лежал на спине с закрытыми глазами. Сквозь сильную бледность уже явственно около губ и носа проступила синева. Он истекал кровью. А она... Все шла и шла, наполняя брюшину. Всем нужно было дождаться здесь ночи, и только одному ему нельзя было ждать. Если что-либо еще могло спасти его, так это немедленная операция. Кривошейн открыл глаза, долго смотрел, не узнавая, потом издалека из глубины вернулось сознание, и взгляд осмыслился. «Вот видите, — сказал он, — и улыбнулся бескромными губами. Я лежал и думал, как мелочи вырастают в глазах людей, когда нет настоящего несчастья. Он говорил тихо, с перерывами, с усилием. Перед самым боем меня больше всего волновало, что я не неумело поприветствовал командира дивизиона. Не сам бой, невозможность вот этого, — слабой рукой он указал на себя». А то, что я смешон, неловок. Сочность — это даже правильно. Люди не идут в бой умирать. Живые думают о жизни. Ему лет тридцать пять, — думал Васич. Есть ли у него семья? Но он не решился спросить об этом. Если бы Кривошеин попал сейчас на операционный стол, хорошие руки. Васич увидел руки длинных. крупные с длинными пальцами ногти острижены до мяса руки которых характер виден не меньше чем в лице он никогда прежде не встречал таких умных одухотворенных рук а может он просто любил их странно что все началось с неприязни после операции она вошла в палату глубоко сунул руки в карманы так что на плечах под халатом остро проступили углы узких погон за нею следовало палатный врач, с историями болезни на согнутой руке, как с младенцем. Обе они остановились у его кровати, она долго уверенно отдавала распоряжение, а его тошнило после наркоза, и до холодного бешенства раздражал резкий властный голос этой женщины. Ни он, ни она в тот момент не думали, что два с половиной месяца спустя, лежа у него на руке... Похорошевшая жарко-горящими щеками, она скажет ему «Ты помнишь, с какой ты ненавистью смотрел на меня?» А после, приподнявшись на локти, долго вглядываясь его лицо влажно блестевшему в темноте глазами, она сказала «Подумай только, что ты мог попасть не в мои руки». При зеленом свете месяца сквозь морозное окно у нее зябко вздрогнули голые плечи. Ведь я шила тебя из кусков, и часто ночью, раскрыв на его груди ворот бязевой рубашки, она гладила ладонью рубцы на его теле, рассказывала ему про каждое из них и целовала. — Какие у тебя мощные ключицы, — говорила она с гордостью, любовно трогая их. он говорил, что она изучает на нем анатомию. Она брала в свои руки кисть его руки, пыталась их пальцами запястье, и пальцы ее не сходились. Знаешь, в форме ты даже не выглядишь таким сильным. Но когда один за другим прибывали санитарные поезда, еще ничего не сообщалось о сводках, но здесь, в госпитале... Все уже знали, что начались сильные бои, быть может, наше наступление. Она возвращалась после операции, немая от усталости, синевой под глазами, быстро засыпала на его руке. Тогда он осторожно вставал, садился у окна, обмерзшего доверху курил и смотрел на нее. Она спала, а он смотрел на нее. Он чувствовал себя сильным от того, что есть на свете эта маленькая женщина, от того, что она спит. сжавшись в комок, ей спокойно спать, зная, что он здесь. К полуночи комната выстывала, он бесшумно открывал железную дверцу печи, складывал костериком с вечера приготовленные дрова и щепки и, сидя на корточках, поджигал их. Она просыпалась от потрескивания березовых поленьев. Мне стыдно, — говорила она, поеживаясь в тепле под одеялом, — но я ничего не могу с собой сделать. Это защитная реакция организма после всех бессонных ночей. И она опять засыпала и просыпалась, когда уже пел чайник на раскалившейся до малинового свечения плите, и в комнате было жарко. Ночью вдвоем, не зажигая огня, только открыв дверцу не пили чай. Трещали дрова, трещали на улице деревья от мороза, мохнатое от ини окно было синим, а скатерть на столе и сахар в сахарнице красными от пляшущего огня. — Я растрепанная, да? — спрашивала Дина, трогая рукой волосы, и глаза ее счастливо блестели. — Ты не смотри, а хочешь — смотри. — Все равно я счастливая. И на руках ее, на губах, на лице были отцветы печного огня.